Болотная критика Дыхание затая, Дрозд слушал соловья, Как вдруг из тины плотной Заквакал хор болотный. «В чем дело?» — крикнул Дрозд на музыку такую. Ответ был очень прост. «Мы критикуем!»